Глава шестая. В этот раз мне не пришлось пользоваться делижансом. Головарь непонятной Троицы виртуозно чертил рукой пространство кабинета, открыл портал и предложил пройти внутрь. Здесь вам ничто не угрожает, леди Тревер. И даже вы, с недоверием проговорила и посмотрела на мужчину прямым взглядом. Мы тем более И всё-таки я жду ваших объяснений. Свою часть договорённости я выполнила. Не хотелось признаваться в том, что у меня не было уже уверенности, насколько этот человек готов выполнить свои обязательства. Как показала практика, люди любили обманывать и всячески препятствовать тому, что было обещано ранее. Ну что же? Раз вы настаиваете и даже готовы пренебречь своим отдыхом после всего случившегося, спрашивайте. Где мы находимся? Это небольшое поместье. Неужели вы думаете, что это исчерпывающая информация? Я прекрасно вижу своими глазами, что мы находимся в яблоневом саду, и отсюда отлично просматривается дом. Верно. Как и то, что я не уполномочен рассказывать вам всё. Нарушение магической клятвы принесёт мне мгновенную смерть. А они Кивнули я в сторону оставшихся двоих. И мои подопечные связаны клятвой. Но что-то же вы можете рассказать? Конечно, снисходительно проговорил мужчина и указал рукой на кованную беседку, скрытую в кроне деревьев. В Каверлоу давно зима, а здесь же тепло и цветут сады. Что это, если не чудо? Или мы попали в другой мир? «Нет, леди Тревор, это лишь поместье, расположенное в границах королевского двора. Как я полагаю, вы в курсе того, что в преддверии Нового года состоится бал?» «Собственно, на него я и собиралась попасть, пока не появились вы, простите, не зная вашего имени. А оно вам и не требуется. Моего имени не знает даже ваш будущий муж». И тут мое сердце затопило досада. Я совершенно не понимала... И даже не могла предположить, какому одержимому фанатику могла потребоваться именно моя кандидатура. За то время, что я находилась дома, никто обо мне и не знал, кроме тех, кто жил по соседству и тех, кто содержал торговые лавки в городе. Так до как я могу к вам обращаться? Мистер Икс, чёрный плащ, Зорра. Глаза мужчины расширились от перечисленных мною возможных имен и прозвищ. Он слегка наклонил голову на бок и тихо проговорил. «Трейлонни Тикс. Так меня зовут те, кому требуется помощь в тайных делах». «Или делишках, потому что все то, что произошло со мной сегодня, по-другому не назовешь». «Так почему я должна вам верить, сеньор Трейлонни?» потому что если бы я собирался вам причинить зло, вы бы здесь уже не сидели. И это действительно была правда. С его уровнем магии и ловкостью я бы ни за что не смогла победить. Слабая и необученная самоучка вряд ли может представлять серьезную угрозу для такого человека. Но беспокойство с легкостью могла добавить. Как, например, сейчас когда пыталась разузнать побольше о происходящем и грядущем. Ещё меня не отпускала мысль о том, что в доме в Каверлоу на окне лежали бумаги, скрытые моей магией. Как долго там пробудут Даниэлзы, было неизвестно. При хорошем исходе их путешествие продлится, но если ничего не получится с Оскаром Эвензом, то они отбудут на следующий день после бала. Ни в том, ни в другом случае я не могла пустить всё на самотёк. Допустим, я вам поверила, но вы упоминали в разговоре с моим дядюшкой бал, и если я сейчас нахожусь здесь, то как же я попаду на само торжество? Об этом вы можете не беспокоиться. К концу дня к вам прибудет модистка, снимет мерки и подготовит наряд, а будущий муж обещал с вами объясниться лично на балу. И в этот момент я поняла, что должна на этом балу быть». Очень хотелось услышать того, кто заварил всю эту кашу. А ещё хотелось передохнуть, собраться с мыслями и придумать, каким способом лучше изволить бумаги, пока их не обнаружили Даниэль Зэ. Из беседки мы направились в поместье. На многие интересующие меня вопросы Я так и не получила ответов. Но сеньор Трелони вызывал чувство уважения, в отличие от моего дядюшки. Тот бы давно уже разболтал всю информацию, играя на поле двух противников и сталкивая их лбами. Дверь нам открыла прислуга, представившаяся Полли. А у меня в этот момент закололо в груди, потому что дома Люси и Роберт, а не это все. Мне очень хотелось обратно в родные стены». Я даже невольно сожалела о том, что магия благоволила мне, а не ангел. Возможно, тогда меня не коснулся бы весь этот фарс. А теперь пути назад не было. Ничего не открутить назад, к сожалению. Леди, присела в книксе девушка. Вы можете называть меня Шелли. Не думаю, леди Тревер, что хозяин позволит разводить понебратство среди своих слуг. Ну что же, так далее идёт Тревер. Будьте любезны. Девушка кивнула, а затем быстро предложила взять моё пальто. В этих окрестностях царила весна, что было уже невероятным событием. Я очень любил это время года, когда природа оживала, но не было ещё летней изнуряющей жары и назойливых насекомых, от которых невозможно скрыться. Каково же было моё удивление, что внутри дома всё дышало праздничной атмосферой. Над входной дверью, прикреплённая к потолку, висела веточка омелы, перевязанная праздничной атласной лентой. В гостиной, куда меня сопроводила прислуга, стояла пушистая голубая ель, правда, не украшенная. На камине висело семь больших носков, и сам верх камина был накрыт еловыми лапами. А почему ёлка без новогодних украшений? Хейзен распорядился составить так для вас, чтобы больстила, что совершенно посторонний мужчина подумал о том, что возможно, традиции подготавливать дом к празднику для меня важны. Вы здесь в безопасности, проговорил сеньор Тейлони. "О вы, это не так. Место, где я против своей воли, не может быть безопасным". Мужчина сделал вид, что не услышал моих обвинительных фраз а быстро передал прислуге конверт с очередными указаниями на мой счет. После этого Трейлони покинул поместье. Я же подошла к окну, провожая своих соглядатая в тревожном взглядом в спину. «Обед будет подан в три», — робко подала голос девушка. Я лишь благосклонно моргнула в ответ, что поняла. «Вы пока можете пройти в свою комнату?» «Да, отдохнуть очень хотелось». На приезжение последних двух дней меня совершенно опустошило, и магический резерв наполовину пуст. Полли вызвалась меня проводить на второй этаж. Когда мы проходили по коридору, я заметила на стенах в красивых рамках живые портреты. Улыбающиеся дамы мелькали на полотнах в дорогих нарядах, а на противоположной стене такие же живые портреты, но мужские. Я понимала, что совершенно никого не узнаю из них, кроме нескольких персон, которые мелькали в исторических сносках Аксарии. Любопытным являлось то, что большинство жителей в обязательном порядке развешивали в своих домах портреты королевской семьи, герб и флаг нашего государства, а здесь все было иначе и странно, не чувствовалось обязательств, как будто портреты размещались по велению сердца. Кто все эти люди? Это родственники вашего будущего мужа, сёстры, братья, дяди и тёти, уклончиво ответила на мой вопрос с Полли. А фамилии Этвуды, Биддеры, Крокиты, Пассоты. Довольно. Я остановила эти многочисленные перечисления. Из всех озвученных фамилий я читала лишь о Пассотах. Это в учебниках содержалось в постоянной неполной информации. По моим воспоминаниям, Пассаты принадлежали к действующей правящей династии Гипсов, которые славились восточными ледельмильскими корнями. Ледельмильцы славились своим технологическим прорывом. Магия давно перестала быть первостепенной, уступив науке. Поэтому их недолюбливали и в Косадене, и в Боргии, и даже в соседнем государстве Делурезии. И что же из этого выходило? Мой будущий муж находился в родстве с самой королевой Аксарии. Леди Тревор, вам нехорошо? И я не могу сказать, что сильно испугалась того, о чём успела догадаться. И, возможно, мои домасы были слегка преувеличены, так как поместье совершенно не вписывалось в дворцовую роскошь, о которой так много слагалось песен и писалось художниками-магами на своих иллюзорных картинах. И я устала. Конечно, С пониманием проговорила Полли и открыла дверь в мою комнату. Я была поражена размерами комнаты для себя одной. После того, как мы с Робертом довольствовались крохотной каморкой во флигеле, мне не верилось, что такое было возможно наяву, а не во сне. Я даже замерла на пороге. Для себя отметила, что будущий муж явно не скупился. Хорошо это или плохо, покажет время. Людям свойственно пускать пыль в глаза, как, например, Анжел, который обманным путём собиралась приковать к себе молодого лорда Эвенза. Я неуверенно шагнула внутрь. Мой взгляд невольно упал на широкую кровать, скрытую под великолепным балдахином из дорогого сукна, отороченного кружевом и прошитого золотыми нитями. Неужели мне придётся принимать здесь и будущего мужа? Мои щёки залили только при одной мысли что всё может быть именно так. Но вдруг будущий супруг мне не понравится вовсе. Настроение мгновенно испортилось. Комната уже не казалась настолько красивой, как и кровать. Я бы хотела спать здесь, указала рукой на сиротливо стоявшую тахту у большого окна. Но, леди Тревер, это же неудобно, попыталась мне возразить прислуга, но наткнувшись на мой острый взгляд, тут же замолчала. «Как вам будет угодно? Хотели бы вы искупаться?» «Это, наверное, долго», — с сомнением проговорила и посмотрела на девушку. «Что вы?» — воскликнула Полли. «Бочки с подогревом, привезенные хозяином из Лидельмиля, прогревают воду за считанные минуты». Девушка проговорила это с такой гордостью, что вызвала мою улыбку. И действительно захотелось проверить, Что же там такого было уникального и совсем не магического? Полли помогла мне сменить дорожное платье, предложив красивый домашний халат из тончайшего шёлка. По нежно-розовому полю был прекрасный рисунок с красивыми яркими птицами. Ничего подобного я прежде не видела. «Откуда это?» — указала на халат, когда прислуга вынимала шпильки из моей прически. Кожа головы уже порядком устала, поэтому, когда тяжелые пряди моих волос пулей распределила по спине, я вздохнула с облегчением. Хозяин привез из длительного путешествия. «Куда же он у вас съездил?» Я поинтересовалась не из праздного любопытства, а собирала информацию о человеке, который таким странным образом нашёл себе жену в моём лице. И я не сильна в географии, леди Тревер, только слышала, как хозяин в беседе с другом упоминал Радонию. О! Округлила я глаза от удивления, рассматривая в зеркальном отражении Полли. Радония находилась в самых низинах нашего невероятно огромного континента. Одно из немногих государств, которое имело выход к Великому морю, а из него — к бескрайнему океану. Уже одно то, что мужчина преодолел такой большой путь, поражало до глубины души. В книгах описывалось расстояние от Аксарии до Радонии как пять тысяч миль. Выходило, что мой будущий муж путешествовал более двух лет. Да, поместье поддерживалось за счёт нанятого управляющего на время отсутствия хозяина. Как будто прочитав мои мысли, опередила меня Полли. Всё готово, леди Тревер. Прислуга закрепила халат сбоку на десяток пуговиц. Ну что же, показывайте мне ваши волшебные бочки. Они не волшебные, осторожно поправила меня прислуга. Когда мы преодолели большую часть дома и пришли во флигель, Сердце моё заныло. Воспоминания о доме нахлынули со двойной силой. Но если Даниэлз оставили флигель для меня, Роберта и всех прислуг, то тут в поместье слуги жили совершенно в отдельном доме, где у каждого из них имелось в личном распоряжении своя комната. Полли отворила толстую, обитую деревом дверь. Мы прошли внутрь. И тут я почувствовала себя немного дикой. В центре довольно теплого помещения стояла не очень большая бочка со ступеньками, а над деревянной конструкцией возвышался переключатель и длинная труба. Заметив мое замешательство, Поле пояснило, что система водопровода уже давно установлена в доме, а бочка дровяная с печкой, поэтому не требуется отряд магов, что довольно бы усложнило содержание такого большого поместья. «С этим мы справляемся легко». И даже вы могли бы в одиночку справиться, по-доброму улыбнулась девушка. Еснила халат и с недоверием перешагнув через свой страх, поднялась по ступенькам. В воду отважилась опустить только часть ноги, чтобы удостовериться, настолько ли тепло, как описывала прислуга. И когда я смелела, то заметила, что не только вода была горячей и приятной, но внутри бочки располагались круговые скамьи на которых можно было сидеть, удерживаясь на нужной глубине. Ох, кто бы мне сказал, что и здесь существует цивилизация. Я совершенно отвыкла от удобств своего мира в прошлом. Целый час подобного великолепия меня не только успокоил, но и расслабил, что всю суету прошедших дней я позабыла на это время. В полли добавила в воду ароматическое масло, Затем, облив мои волосы из латунного кувшина водой, намылила их большим куском красного мыла. Признаться честно, так бы я и сидела в этой бочке. Вода так и держалась нужной температуры. Но обед по расписанию никто не отменял, поэтому пришлось выходить. Укутав меня в огромное полотенце, Полли подкатила какую-то неопознанную трубу, и в первые минуты я не понимала, что от меня требуется. «Я немного пошумлю. Вы можете прикрыть глаза». Пока мы просушим ваши волосы. Меня охватило чувство радости, что, возможно, это было некое подобие фена. Правда, массивность конструкции заставляла очень сильно в этому сомневаться. Эм, спасибо, не надо. Я всё же предпочитаю магию в подобных вопросах. Простенькое заклинание первого уровня позволило мне быстро испарить всю влагу и не пересушить волосы. Хотя должна была признаться, подобные устройства могло привести многих леди Аксарий в восторг. Не каждая девушка обладала магией, и не каждая была магом воды, а бытовые заклинания требовали длительной подготовки. Но самое главное, не всем благородным леди хотелось заниматься подобным. Многие из них считали ниже своего достоинства осваивать бытовую магию, для этого у них была прислуга, и этого было вполне достаточно. Когда с гигиеной было покончено, А поле пересобрала мою причёску в новую, меня пригласили к столу. Есть в одиночестве было непривычно, но я нашла выход: когда переставала жевать, поглядывала в окно, любуясь плодовыми деревьями в саду, которые именно отсюда очень хорошо просматривались. Но всё-таки было в этой весне что-то такое неправдоподобное. Не зря сеньор Трейлони обмолвился о сюрпризе для всех гостей дворца. Когда с едой было покончено, в дверной колокольчик позвонили, и на пороге появилась невероятной красоты леди. В её руках было много коробок с экваяж и поводок, который был пристёгнут к ошейнику маленькой собачки. Дама с собачкой гордо вскинула голову и улыбнулась, когда маленькими шажочками продвинулась внутрь. Полли быстро позвала помощниц, чтобы с рук гостьи забрали все коробки. Леди Маник Широ, мадистка, представилась дама. "Леди Тревер", тихо проговорила я и почему-то смутилась. "Прелестно, прелестно", восхищённо проговорила дама, а собачка её Нок тявкнула в унисон с своей хозяйкой. Когда в гостиной из пустоты ворисовалось большое зеркало в пол и маленький подиум, я даже не повела бровью. Нет, не сказать, что я являлась настолько искушённой в магическом искусстве, что подобными мелочами меня было уже не пронять. Просто напряжение дня сказалось, и к приходу дамы с собачкой мне стало немножко всё равно. В этом сезоне модно носить драпировку, И к нам вернулись ковсеты. Леди Широ немного проговаривала слова с буквой Р так, словно она создавала эту вибрацию специально. Исключено. Моментально включилась я в разговор, когда речь зашла о самом наряде. Я не считала себя модницей и даже порой пребывала в определённом шоке от веяний и тенденций, которые зарождались в столице. Я указала на модель в каталоге из прошлого сезона, с завышенной талией и кружевом. Милый и скромный наряд. Но леди Тревор возмущённым голосом проговорила Маник. Платье от Шерго? Торговая марка, её знают и любят. И я не могу в Новый год шить то, что было модно в прошлом сезоне. Это удар по моей репутации. Собачка тявкнула вторы своей хозяйке. Завигай у вас. Я могу создать модное и в то же время то, что вам понравится. Если вы позволите, начнём с иллюзии. Мне стало немного стыдно перед модисткой. Наверняка Маник много работала и вкладывала в своё дело время, силу и душу. Я даже позавидовала в мгновение её раскованности в речах и тому, как она отстаивала своё мнение, и единственно верное. Хорошо, но если иллюзия мне не понравится, то возвращаемся к моему варианту. Я протянула женщине руку для закрепления наших договорённостей. Мужское рукопожатие до да совершенства, моя дорогая. И она ответила тем же мне. Скрепив наше знакомство и маленькое пари, кто кого отдалеет в выборе наряда, я стала наблюдать, как воздушная иллюзия превращалась в мой будущий наряд. Лёгкими движениями рук леди Шро изобразила совсем неожиданный вариант. Золотая вышивка вдоль всего корсета, глубокий вырез декольте украшали живые цветы. Открытые плечи с приспущенными драпированными рукавами, в сочетании с разными тканями и пышная юбка Я влюбилась в него с первого взгляда. И, быстро капитулировав, позволила этой маленькой даме с собачкой управлять процессом. Все-таки не зря она славилась лучшей среди прочих других. Я дала себе зарок не думать о том, сколько на это уйдет денег. Не моих. Потому что все старания будущего мужа напоминали не что иное, как подкуп моего расположения к нему. А из-за этого моя тревожность только ещё больше разрасталась. Сознание рисовало страшные картинки того, что жених мог оказаться страшильщиком или наоборот, старцем. И любовь к путешествиям ещё больше указывала на то, что человек мог оказаться гораздо старше меня. Конечно, я никогда не оценивала людей по их облику и степени привлекательности и готова была принять мужчину с любой внешностью и любого возраста ради моего Роберта. Как человек чести, я бы всегда хранила верность и была преданной подругой, если бы того потребовали обстоятельства. Но пока я наблюдала. И меня совершенно не радовало такое разбрасывание деньгами, потому что это и близко не о счастье. Но как же хотелось верить в то, что всё будет хорошо. Просто замечательно. Наивная и глупая. Но как есть, иначе я не умею. Иначе это буду совершенно не я, а какая-то другая леди.